Глава двадцатая. Спасение. Центральная арена секты упавшей звезды была переполнена. Слух о поединке двух личных учеников словно пожар разошелся по территории секты, и крупнейшее место для официальных дуэлей оказалось полностью забито людьми. Практически не было таких учеников, которые не хотели бы взглянуть за битвой хотя бы одним глазком. Конечно не все, но определенная часть людей явно намеревалась подчерпнуть из этого поединка максимум полезной информации, дабы в будущем применить в своей практике. Большинство же зрителей пришло сюда ради развлечения или даже, чтобы просто сделать ставки, в которых естественно лидировал гринроу. К моменту, когда небесное светило начало неумолимо падать за горизонт, все места оказались заняты. И, конечно же, большинством зрителей оказались внешние ученики, коих насчитывалось аж до десятка тысяч во всей секте. И пока люди ожидали начала битвы, в одном из внутренних помещений арены о чем-то размышлял Гринроу. «Что-то случилось?» — спросил подошедший Кай, заметив хмурое выражение лица разноглазого парня. Личный ученик медленно повернул голову, уставился на Кая и, помолчав, ответил. «Да нет, всё нормально. Просто предчувствие какое-то нехорошее». Поднялся с кресла Гринроу. «Ладно, неважно. Кажется, уже пора». Кивнул гений и направился ко второму выходу. «Можешь идти на трибуну». «Хорошо», — ответил Кай, зашагав в другому проходу. Вскоре оба участника ступили на песок арены, и трибуны сразу же взорвались овациями. Солнце, наконец, зашло, и округу освещали особые кристаллы. Гринроу окинул взглядом зрителей, улыбчиво махая всем, а затем задержал взгляд на Кае, что расположился в первом ряду. Вслед за этим внимание парня сосредоточилось на противнице. Лилия, облаченная в полностью восстановленный белоснежный доспех, Стояла в сотне метров от Гринроу. Девушка уже сжимала клинок, готовая в любой момент начать бой. Глава сильнейшей фракции, наоборот, был расслаблен и даже не вооружен. Его тело прикрывало лишь простое одеяние черного цвета. Гринроу высокомерно глядел на Лилию, ожидая знака к началу. Все-таки для боя подобных персон обязательно выделялся судья ступени заклинателя который был одним из младших старейшин. Что же касалось остальных, то больше никто из старейшин, младших или старших, не желал присутствовать здесь. Для них такой поединок был не более чем детским лепетом. Бессмысленная трата времени. Взгляды личных учеников скрестились, и судья дал команду. Бой начался. — Почему ты не нападаешь? — удивлённо спросил Гринроу. — Доставай оружие! выкрикнула Лилия. «Этот Кай! И надо было мне согласиться на такое!» размышляла Лилия. «Что значит тени бой как можно дольше? Мне что теперь, как дури скакать по арене, убегая от этого разноглазого?» «А, в бездну все это!» «Не настолько я и слаба. Мы еще посмотрим, кто от кого тут будет бегать». «Хе-хе! Нет, не хочу!» нагло ухмыльнулся парень. «Я и так справлюсь, так что давай, нападай!» «Смотри, не пожалей об этом!» Спокойно прошептала блондинка, а затем бросилась вперед. По темному кабинету расхаживал Эрия. Будучи полностью преданным господину, он не мог не волноваться о нем, даже осознавая, что у наглой девицы нет и шанса против Гринроу. Интересно. «Как долго она сможет продержаться?» – пробормотал блондин. «Ладно, глупо тратить время на домыслы. Ей не выстоять, вот и все. А мне лучше пойти помедитировать». Но как только парень направился к выходу, в дверь постучали. «Господин эрия пришло важное послание!» – послышался женский голос из коридора. Открыв дверь, он увидел горничную, что держала в руках конверт. «Вот!» — протянула она. — Это доставили слуги господина Гринроу из почтового отделения секты. Эрия взял послание. — Можешь идти. — кивнул он, перевернув конверт. Там стоял герб семьи Йони, пометка, что письмо из Кальтии и несколько слов. — Доставить лично в руки Гринроу Йони, младшему сыну Яверта Йони. — Хм, — усмехнулся блондин. Господин уже давно отдал ему приказ проверять все письма от своей семьи и фильтровать малозначимые, которых приходило подавляющее большинство. Так что и сейчас парень поступил точно так же. Шагая к комнате с массивом сбора внешней энергии, блондин вскрыл конверт и принялся читать письмо. Спустя несколько строчек шаг парня сбился, и Эрия чуть не потеряла равновесие. В послании указывалось, что оба старших брата господина были жестоко убиты. А преступником оказался высокий, темноволосый юноша по имени Кай Арнхард. Кроме того, в послании рассказывалось о множестве других преступлений парня, в числе которых было убийство слуг и атака на квартал семьи. Лицо Эрия исказилось от дикой злости, пальцы невольно сжались, смяв бумагу. «Так и знал!» — процедил блондин. «Что-то с этим ублюдком было точно не так! Я должен доложить об этом господину! Обязательно должен!» Парень сложил письмо и направился к выходу из особняка. «Господин должен узнать эту информацию как можно скорее, и уж тогда-то мерзкий новичок абсолютно точно отправится в ад!» «Господин Эри, вы куда?» — спросил удивленный стражник сразу же активировав массив открытия врат, как только увидел злобный взгляд блондина. «Мне нужно на центральную арену! Оставайся тут и продолжай охранять особняк!» — приказал парень, а затем покинул дом. Растерявшись от такой резкости, охранник опомнился только тогда, когда блондин уже исчез из поля зрения. «Фуф!» — вздохнул он. «И что с ним сегодня?» «Неужели так сильно захотелось посмотреть на бой господина?» «Может быть!» — зачем-то пробормотал напарник. Пожав плечами, мужчина вернулся к службе. Ему, как и многим другим, нравилось здесь работать. В отличие от фракции неприкосновенных, в рядах которой он недавно состоял, личные ученики платили значительно больше. И когда на прошлогодних состязаниях личных учеников Гринроу заявил о себе как о новой молодой звезде секты, люди сами потянулись к нему. Вообще фракции, по сути, являлись отдельными организациями внутри одной большой. Вокруг личных учеников всегда собиралось множество людей, которые хотели угодить гением. Поэтому ни капли не странно, что те, в свою очередь, использовали свое окружение как слуг. Вот только и сами подчиненные были заинтересованы в выгоде. Конечно, находились идейные, такие как Эрия, что слепо подчинялись, однако большинство хотело настоящих, материальных благ. Поэтому все члены фракции получали оплату очками секты, в зависимости от их роли и силы. Все же в основном личным ученикам требовалось именно сильные или просто очень перспективные внутренние ученики. И обычно для двух дел – добычи редких ресурсов в диких землях и участия в ежегодных состязаниях. А помимо всего прочего, самые приближенные и полезные члены фракции имели шанс получить нечто, не считая техник, с последних трех этажей пагоды сокровищ, ради чего многие старались выслуживаться. И, конечно же, на все это требовалось просто колоссальное количество очков секты, которое имелось не у всех личных учеников, что и создавало разницу в силах фракций. Например, Гринроу смог привлечь к себе множество учеников-алхимиков и добытчиков, наладил вылазки на дикие земли и высококачественное производство препаратов, делая поставки в пагоду и в личные магазины, А сотворить все это ему помог шестизначный стартовый капитал, полученный в виде награды за первое место среди молодых личных учеников. Другие, как, например, Джавейл Алкис, в основном полагались на ресурсы и членов собственных семей. Ну и, конечно же, не забывали про наращивание влияния внутри самой секты. Зачем им это все требовалось? Ответ один – Ради достижения новых вершин. Они желали стать настоящими мастерами боевых искусств. И для этого было необходимо просто колоссальное количество ресурсов. А в одиночку их попросту никто бы не смог добыть даже за несколько десятилетий. Поэтому требовалось множество подчиненных, готовых за плату добывать ресурсы для господ. И вот после всего этого личным ученикам предстояло перейти на новый уровень. Все в секте знали, что достигнув закалки души, ты гарантированно станешь внутренним учеником, если ранее был внешним. Но если ученик сможет пересечь практически непреодолимую пропасть и все-таки прорваться на ступень заклинателя, то ему обязательно светит пост младшего старейшины. И, конечно же, у личных учеников с их фракциями было больше всего шансов на это. Дальше игра переходила в другую плоскость. Становясь заклинателями, они теряли статус личных учеников и опеку бывших учителей. В основном после такого их фракции также уменьшались, сокращаясь до небольшого круга наиболее приближенных союзников. Им предстояла конкуренция уже с другими бывшими личными учениками того старейшины, что раньше их обучал. А велась эта конкуренция только ради того, чтобы стать следующим старшим старейшиной, для чего требовалось достичь конца ступени заклинателя. Причиной того, что, став младшими старейшинами, бывшие личные ученики теряли часть фракции, заключалось в том, что она им становилась больше не нужна, ведь те ресурсы, которые требовались заклинателям для дальнейшего развития, уже не могли быть добыты слабенькими смертными или куплены в пагоде сокровищ. Нужда в очках секты практически полностью отпадала, из-за чего мастерам приходилось самостоятельно путешествовать по империи, бродить по диким территориям и древним руинам в поисках ресурсов, пикового качества серебряного уровня. Однако, став младшими старейшинами, бывшие личные ученики получали возможность привлечь на свою сторону других заклинателей, которые в прошлом не были обладателями золотого медальона, а значит, практически не имели шансов на становление старшим старейшиной. Всего же в секте упавшей звезды числилось почти три сотни мастеров-заклинателей, как минимум половина которых навечно застряла в начале ступени. Собственно, все сводилось к тому, что старшие старейшины с некоторой периодичностью набирали себе по одному личному ученику, который в итоге либо становился заклинателем, либо, если не хватало таланта, вновь становился внутренним учеником. Таким образом, 13 правящих старейшин которые являлись заклинателями конца ступени, за свою шестисотлетнюю жизнь воспитали до десятка личных учеников, один из которых, наилучший, должен был занять этот пост после их смерти. Задумавшийся, стражник заметил впереди фигуру. Подобравшись, он понял, что это Эрия. «Господин, вы все же решили остаться?» — спросил второй охранник. Первый страж как-то подозрительно уставился на блондина. Ему казалось, что что-то здесь не так. Эрия молчаливо уставился на задавшего вопрос мужчину, а затем кивнул на врата, намекая, чтобы их открыли. Тот быстро выполнил указания. Ворота стали открываться. И тут первый стражник наконец понял, что именно его так встревожило. А именно, разве господин Эрия был таким высоким? Он потянулся к артефакту, что отвечал за закрытие открытие врат. К сожалению, его попытка предпринять что-либо полностью провалилась. Моментально потеряв сознание, оба стражника осели на землю. «Немедли!» — произнес появившийся, будто из ниоткуда, Лукас, который и вырубил эту пару воинов первого уровня закалки души. «Скрывающий артефакт долго не продержится!» Кай кивнул. Поддельное лицо Эриа стало искажаться и изменяться, а парик парень стянул и бросил на землю. Он ему больше не понадобится. Весь этот театр требовался лишь для того, чтобы стражники открыли врата. Так или иначе, план провалился бы. Кай знал, что каждый особняк имеет свой собственный массив, который подсоединяется к центральному массиву секты. И таким образом человек, арендующий особняк, может настроить через свой амулет список людей, которым позволено входить на его территорию. В случае несанкционированного проникновения массив отправит сигнал тревоги, а центральный передаст эту информацию владельцу особняка на его медальон. Конечно, Кай был среди тех, кто имел возможность находиться на территории поместья, однако перед ним стояла и другая проблема – необходимость преодолеть ворота. Ведь юноша знал, что фактически весь особняк окружал еще один массив, который также мог поднять тревогу, если кто-то пересечет границу усадьбы не через открытые ворота. Открыть же их мог только сам Гринроу, а также выбранные им люди, среди которых в основном были лишь стражники. Кай такой чести еще не удостоился. Вот и пришлось вводить заблуждение стражников, притворяясь блондином. Теперь осталось сделать лишь одну вещь – вывести из строя массив особняка, дабы тот больше не мог поднять тревогу. Остановившись в пяти шагах от врат, юноша взглянул себе под ноги. С помощью энергетического зрения он увидел там, в нескольких метрах под землей, скопление витиеватых узоров энергии. Это и был предмет-носитель, поддерживающий как сам массив особняка так и связь с центральным. Для удобства Кай направил руку на подземный артефакт. Сейчас он намеревался воспользоваться возможностью контролировать внешнюю энергию, чтобы разорвать энергетические связи массива. Однако несколько метров земли представляли собой серьезное препятствие для уникальной способности парня. Максимально сконцентрировавшись, буквально сжав все свое сознание до одной точки, Кай выпустил и стал продавливать воображаемый импульс воли, желая получить контроль над столь отдаленной энергией. Менее чем через минуту из его носа и глаз брызнула кровь, а сам парень пошатнулся, но не упал. Закалка воли и духа пошла ему на пользу. Несколько секунд спустя, тяжело дышая и утирая кровь, Кай устало сказал «Готово». Теперь массив больше не действует. — Уверен? — подозрительно спросил Лукас. — Да, можешь входить. Лысый помощник Джавейл еще сомневался, однако ощущения твердили ему, что окружающая дом-энергия пропала. Нерешительно шагнув на территорию Гринроу, мужчина ожидал в любой момент увидеть системное сообщение о нарушении границ чужого дома, а также получить на медальон нестираемую метку. Однако ничего подобного не произошло. Массив действительно оказался разрушен. Лукас осознал, что парень-то не врет, и удивленно уставился на него. «Подумать только! Существует техника, что может разрушить массив!» Ошарашенно выдохнул он. «Именно о такой технике и наврал им Кай». «Ладно, тогда можем начинать!» С этими словами мужчина достал из пространственного кольца небольшой стеклянный шарик и раздавил его. Тут же другие участники плана получили уведомление о начале операции. Десятки бойцов в ступени «Закалки души» из фракции Джавейл-Алкис устремились на территорию особняка Гринроу, перепрыгивая через стены. Массив тревоги больше не работал. «Внимание, я отключаю скрывающий артефакт, сейчас мы станем видны», — предупредил лысый мужчина. Редкий и крайне дорогой системный предмет высокого качества серебряного ранга своим действием походил на поле искаженного восприятия, однако на самом деле работал по иным принципам. Он в действительности делал невидимыми и даже неслышимыми людей в радиусе своего действия, а не просто внушал невидимость объекта. Завязался бой. Стычки происходили как во дворе особняка, так и в самом здании. Но, к сожалению для Гринроу, его основные силы сейчас находились отнюдь не в секте. И даже не в столице. Буквально через несколько минут все оказалось кончено. Среди находящихся внутри членов фракции Гринроу живых не осталось. Попав внутрь, уже на втором этаже Кай и Лукас встретили нескольких подчиненных Лысого, а также Сафу, о которой заранее предупредили бойцов Джавейл. «Кай!» — со слезами радости на глазах бросилась она к бледному парню. «Я невероятно тебе благодарна! Я даже не могу представить, как мне отплатить тебе!» «Где моя сестра и что с остальными девушками?» — сразу спросил юноша. Она убрала с них метки, и теперь наши люди выводят их через запасной ход из поместья, ответил подчиненный Лукаса. Мы использовали одноразовые пропуски, которые помогут провести девушек через врата, а потом они покинут территорию секты. Ах, да, тот парень, Стефан, он тоже там. Ага, вон они, кстати, указал мужчина. Взглянув в окно, Кай увидел вереницу из десятков девушек, и сопровождающих их людей Джавеил. Здоровяк Стефан обнаружился сразу. Поддерживая все еще находящуюся под воздействием наркотиков улью, он вел ее к выходу. — Как ты видишь, наша часть сделки выполнена, — произнес Лукас. — Теперь твоя очередь. — Ты ошибаешься? — Не отрывайся от окна, — ответил Кай. — Девушки все еще не за пределами секты. «Но я верю вам, так что не бойся, я выполню, что обещал. Но сначала спрошу». Повернулся он обратно к Сафи. «Что ты теперь будешь делать?» Не задумываясь, девушка ответила. «Я уже давно решила, что как только освобожу сестру, покину секту и выброшу медальон. Я не аристократка, так что в столице меня ничего не держит. Да и мой талант не настолько хорош, чтобы горевать из-за ухода». Поэтому вот так. — Хорошо, это разумное решение, — кивнул Кай. — Удачи вам и спасибо. — Пойдем. Обратился он уже к Лукасу и его людям. Теперь они направились к одному из важнейших мест в особняке. — Кстати, а где остальные ваши бойцы? — Неужели уже ушли? — спросил парень. — Нет, они оставляют сюрприз от госпожи. Широко улыбаясь, ответил лысый. А когда они дошли, сказал, «Ну, давай, удиви меня еще раз!» кайли кинул на него чуть насмешливый взгляд, но ничего не произнес. Сейчас перед ним находилась широкая, толстенная системная дверь, что отделяла их от того места, в котором Гринроу хранил важную алхимию. «Да, это была та самая комната» куда личный ученик совсем недавно водил Кая. Там, за этой дверью, находилось помещение, в котором работал особый массив, позволяющий дорогим пилюлям и зельям сохраняться как можно дольше, так как обычные пространственные кольца тут совсем не годились. И, по идее, открыть эту дверь мог только владелец особняка своим амулетом, а точнее, особым узором из нитей энергии, выступающим вроде пароля, который посылал медальон. И, конечно же, Кай не мог не запомнить его тогда. Приложив руку к холодной металлической двери, парень выпустил абсолютно такую же, как и Гринроу неделю назад, всяй энергии. Мгновение спустя дверь стала издавать постукивающие звуки, означавшие успех. Через десяток секунд проход открылся. Войдя внутрь, Лукас аж присвистнул от удивления. «Ну ничего себе!» — выпалил он. «Вот это у него коллекция!» «Что ж, спасибо тебе, Гринроу!» Гаденько усмехнулся лысый мужчина. «Госпожа будет рада такому подарку!» Собрав всю алхимию в специальную шкатулку, а затем отправив ее в пространственное кольцо, Лукас скомандовал отступление. Уже на выходе мужчина спросил. «Кстати, а ты сам-то что будешь делать? Не хочешь к нам?» Взглянул он на Кая. «Госпожа Джавея высоко тебя оценила уже после первой встречи». «Я не могу», — произнес юноша, после чего направился к трупу темноволосого парня с похожей на свою комплектацией тела. «Эй, ты что делаешь?» — удивился Лукас. «И что значит «не можешь»?» Кай снял со своей шеи серебристый медальон внутреннего ученика и нацепил на мертвеца, взамен забрав его медальон. Еще задумывая этот план, я сразу понимал, прервался парень, используя энергию меча, чтобы изуродовать до неузнаваемости лицо убитого. Затем он повернулся обратно к Лукасу и пристально взглянул тому в глаза. Я понимал, что сегодня вечером Кай анхард должен умереть. Лилия держалась из последних сил. «Глупо! Как же глупо!» — ругала она саму себя. «Опять я недооценила противника!» «Монстр! Это просто монстр!» «Не помог даже закон ветра, который я недавно освоила!» «Как он может быть настолько силен?» Но что, ты сдаешься?» Усмехнулся абсолютно невредимый Гринроу, который за весь бой даже оружия не использовал. Девушка же наоборот выглядела изрядно побитой. Ее белоснежный доспех вновь оказался поврежден, получив множество глубоких отметин и вмятин. Лишь то, что парень, вероятнее всего, так и не сражался всерьез, позволило Лилии продержаться столь долго, да и вообще продержаться в принципе. Прости, Кай. «Сдаюсь!» – вздохнула она. Трибуны молчали. Уже с первых минут зрители поняли, что у девушки нет ни шанса против Гринроу. Поэтому некоторые даже жалели Лилию. А из-за того, что подобный исход был ожидаем, бурной реакции от публики не последовало. Услышав, как судья объявляет его победителем, Гринроу направился к одному из выходов для участников когда внезапно увидел, как оттуда выбегает Эрия. Что произошло? Нахмурился личный ученик, который помнил, что отдал четкий приказ оставаться в особняке. «Г-господин!» — взволнованно начал блондин. «Только что в особняк прибыло очень, очень важное письмо от вашей семьи!» Протянул он послание. «Хм!» — гневно хмыкнул Гринроу, вырвав послание из рук слуги. «Ну, давай посмотрим, что же заставило тебя нарушить мой приказ». Пробежавшись взглядом по строчкам, Гринроу начал злиться. Но не от содержания, а от кое-чего другого. «Идиот! Ты издеваешься надо мной?» Парень впился взглядом в эре. «Ты не смог понять, что это не почерк моего отца!» «Да даже эта печать рода Йони, хоть и похожа, но все равно подделка!» Услышав слова господина, Эри оказался шокирован, и с каждой новой секундой ему все сильнее хотелось провалиться под землю. Блондин понурил голову и сжался, даже не зная, что ответить. Гринроу перевел взгляд на трибуны, и то, что он там увидел, разгневало его еще больше. Кая не было на месте. А ведь парень не мог уйти так быстро со своего места после боя. Личный ученик даже не догадывался, что когда внимание всей арены было сконцентрировано на поединке, даже бойцы закалки души не могли заметить Кая, использовавшего поле искаженного восприятия на максимум. То же самое касалось и отвлеченного противницей Гринроу. «Что это значит?» — холодно, пугающе процедил разноглазый брюнет. «Немедленно возвращаемся в особняк!» Как только Кай и люди Джавейл покинули особняк Гринроу, в доме раздалось несколько мощных взрывов, и он моментально заполыхал. Воины Джавейл сразу разделились, а Кай направился к вратам секты. Там с помощью поддельного медальона он собирался миновать младшего старейшину, а потом, контролируя внешнюю энергию, спокойно пройти под смертельным уровнем поля страха. Все же без подсоединения к центральному массиву он не мог использовать поддельный амулет, как обычно. Это касалось и защиты от врат. Но он ничего не опасался, поэтому, изменив внешность, спешил догнать улью, которую Стефан уже должен был провести в квартал Стеншет. Однако, свернув на очередном повороте, юноша замер, не в силах пошевелиться. Мгновение спустя перед ним, словно из ниоткуда, Появился накачанный мужчина среднего роста с темными короткими волосами, небольшими усами и бородкой. Все его лицо было испещрено множеством пугающих шрамов. Пара даже дошла до кончика в губ, делая своего владельца похожим на Джокера. Взгляд человека, которому на вид перевалило за сорок, казалось, в прямом смысле мог насквозь пронзить Кая. Перед парнем стоял тот кто должен был занимать пост старшего старейшины, заклинатель конечной стадии.